Трек восемьдесят восьмой. — Ой, смотрите, шеф, а тут вот еще подчеркнуто. Тоже в письме Раскольниковской мамаши. То есть было подчеркнуто, тот ластиком стер. Вот, господин Свидригайлов. Разумеется, в книге было не три, а четыре закладки. Аркадия Сергеевича Сивуху, главного своего покупателя, затмившего всех предыдущих, Морозов обозначил для себя как Свидригайлова. Стало быть, обнаружил черты сходства. И номер телефона на полях был написан, а как же. Но девочка Саша не могла допустить, чтобы Николас увидел эту запись. Потому и применил ластик. Номер телефона стерло тщательно, а черточку под «господин Свидригайлов» не очень.